Более 2 часов просидел в фрицу дерева. Затем утомлённый необыкновенным приключением, он задремал. Сколько времени он проспал, он не знал, но проснулся от грубого толчка. Чьи-то руки развязали ремни и поставили его на ноги. Члены его онемели, в голове всё путалось, и он не соображал, где он. Протерев глаза, Он посмотрел и увидел, что находится опять среди той же шайки разбойников. Они посадили его на козла его фургона и дали в руки вожжи. — Поезжай домой, немчура! — приказал Гондо Биль. — Ты нам наделал столько хлопот, что мы рады будем от тебя отвязаться. Спиэль, звей био, фамус! Гондо стегнул кнутом молнию И оба мула быстро тронулись вперёд, довольные снова поразмять ноги. Фриц, ошеломлённый своим страшным приключением, подгонял их, чтобы скорее добраться домой. Согласно расписанию, он должен был прибыть во Фредерิกсбург на рассвете. На самом же деле, он въехал в город в 11 часов. По дороге в почтовую контору ему нужно было проехать мимо дома Петра Хильде Смюллера. Он остановил мулов у калитки и окликнул хозяйку. Фрау Хильде Смюллер его уже поджидала, и вся семья выбежала на улицу. Толстая краснощёкая фрау Хильде Смюллер спросила, нет ли письма от Лены, и тогда Фриц рассказал всё, что с ним случилось. Он рассказал содержание письма, которые разбойник заставил его прочесть. И тогда фрау Хильдес-Мюллер разразилась громкими рыданиями. Ее маленькая Лена утопилась. Почему они отослали ее из дома? Что теперь делать? Может быть, теперь уже слишком поздно послать за ней? Петер Хильдес-Мюллер выронил свою трубку из морской пены, и она разбилась в дребезги. «Жена — Жена! — заорал он. — Почему ты отпустила ребенка? Это твоя вина, если мы Лену больше не увидим! Все знали, что это была вина Петера Хильдесмюллера, и поэтому никто не обратил внимания на его слова. Минуту спустя какой-то странный слабый голосок крикнул «Мама!» Врау Хилде Смюллер сперва подумала, что это завёт её дух Лены, а затем она бросилась к заднему концу фургона и с громким радостным криком схватила в свои объятия живую Лену, покрывая её бледное личико поцелуями и нежно лаская её. Заспанные глаза Лены были утомлены от дороги, но она улыбнулась и крепко прижалась к той, которую она так хотела видеть. Там, в фургоне, между почтовыми мешками, укутанная в чужое одеяло, она лежала как в гнёздышке и спала, пока шум голосов не разбудил её. Фриц уставился на неё, И глаза его от изумления чуть не выскочили из орбит. Gott im Himmel! Zara Lon, как ты попала сюда в фургон? Мало того, что разбойники меня чуть не убили, мне придётся, видимо, ещё сойти с ума сегодня. Вы нам её вернули? Фриц, закричала фрау Хильдес Мюллер. Как мы сможем вас за это отблагодарить? Скажи, мами, как ты попала в фургон Фрица, сказала фрау Хильдес Мюллер. Не знаю как, сказала Лена. Знаю только, что меня освободил от людоедов сказочный принц. Клянусь короной императора, прогремел Фриц. Мы все сошли с ума. Я всё время ждала, что Вот он придёт и освободит меня, сказала Лена, садясь на узел одеял на тротуар. Вчера он наконец пришёл со своими вооружёнными рыцарями и завладел замком Людаена. Они выломали двери и разбили все тарелки и пивные кружки. Они засунули мистера Мелони в бочку с водой и засыпали мукой миссис Мелони. Прислуга в гостинице выпрыгнула из окон и побежала в лес, когда рыцари начали стрелять из ружей. Я проснулась от шума и заглянула с лестницы вниз. И тогда принц поднялся по лестнице, завернул меня в одеяло и вынес меня. Он был такой высокий, сильный и красивый. Его лицо было жесткое, как щетка, но он говорил нежным, добрым голосом, И от него пахло водкой Он посадил меня на свою лошадь перед собой И мы уехали, окруженные рыцарями Принц крепко держал меня И я заснула И проснулась только, когда приехала домой «Глупости!» — закричал Фридс Бергман «Сказки! Как ты попала из каменоломни в мой фургон?» Принц привез меня уверенно сказала Лена. И до настоящего дня фредериксбургские жители не были в состоянии заставить её дать им другое объяснение.